Глава 31. Как ты мог меня обмануть? Словно в тумане, движимая неведомой силой, я оказалась в кабинете Керема. Он в этот момент, занимавшийся какими-то бумагами, даже не поднял головы, а сразу попросил зайти позже. «Я никуда не уйду, пока ты мне все не объяснишь». «О чем это ты?» — переспросил Керем, кидая взгляд в мою сторону, По его изменившемуся выражению я поняла, что он наконец-таки сосредоточен на мне. «Как ты мог меня обмануть?» — в сердцах воскликнула я. «Анна, перестань кричать и объясни, что произошло». «Ты поступил ужасно, решив, что я стану твоей второй женой!» После моих слов в кабинете повисла тишина. «У нас в стране это нормально». Я не понимаю, откуда столько агрессии. Сохраняя спокойствие и уверенность в голосе, первым начал говорить Керем. Его слова лишь еще больше злили меня, от отчего я не могла совладать со своими эмоциями. Почему ты мне ничего не сказал? Почему я узнаю это от посторонних людей, а не от своего будущего мужа? Почему ты утаил от меня? Кто сказал тебе это? Хотя, я могу догадаться, это Эсма больше некому. Какая проницательность! Да, и я ей благодарна. Эта девушка раскрыла мне глаза, прежде чем я пошла с тобой под венец. Неужели ты думал, что я соглашусь на такое? Анна, ты ничего не знаешь. Я хотела рассказать тебе позже, и не в таком тоне. Спасибо, Керем, за заботу. Но мне и так все понятно. Победно выкрикнула я, намереваясь уйти. Что тебе понятно? Что я не живу со своей женой? Что наш брак был ошибкой? Я женился на ней лишь по наставлению своего дедушки. Я никогда не любил ее и не полюблю. А дети? Вдруг нашлась я. Две девочки? Они разве не плод вашей любви? Керем замолчал. Кажется, он был не готов к этому аргументу. «Дети — это иное. Я люблю их, но не их мать. В любом случае, я не стану разрушать вашу семью. Какие бы ни были ваши отношения, ты все еще женат, и у тебя есть дети. Тебе мой совет. Больше уделяй времени им, а не мне. Анна, успокойся». — Давай спокойно поговорим, и я все тебе объясню. — Нет, ты будешь уговаривать меня изменить свое решение. Но ничто не заставит меня на этот шаг. Вернись к жене, хотя бы ради детей. — Ты многое не знаешь и говоришь глупости. Керем встал с кресла, делая шаг навстречу ко мне. Я же будто от огня отпрянула ближе к входу. «Не приближайся ко мне. Я хочу видеть твои глаза, которые столько времени обманывали меня. Я вижу, что тебе ни капельки не стыдно». «Анна, ты понимаешь, что это недопонимание возникло на пустом месте, и вина в этом на болтливой эсми Я почему-то думал, что она умеет держать язык за зубами. Как же я ошибся в ней!» «Ты не ошибся?» — хмыкнула я. «Эсма — самый преданный тебе человек, и знаешь почему? Она пойдет по головам, разрушит стены, но только бы быть с тобой. Она ведь первая принесла мне эту новость не для того, чтобы обезопасить меня. Она это сделала, чтобы расчистить путь к тебе. В любом случае, мне все равно. Для меня главное, что я знаю правду». Проговорив это, я пулей выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью за собой, захлебываясь от слез, которые сильным потоком хлынули из моих глаз. Я поспешила в свою комнату. Я неслась так быстро, что совершенно не дала шансы Керему меня догнать. «Как мне быть? Человек, который подарил мне свое сердце, уже женат. У него есть дети, которые требуют его внимания». Я могла бы понять Керема, если бы они были в разводе, но они муж и жена перед законом. Я не разрушу семью, как та женщина, ублажающая мужа, на моих глазах. И тут я вспомнила, как однажды слышала отдаленно голоса женщины и детей. Как мерзко! Керем, ты сводил нас под одной крышей, семью и свою любовницу. Не могу поверить. История вновь повторилась, только разлучницей стала «Я».